Говард Лавкрафт О злом колдовстве, вершившемся в Новой Англии И о демонах нечеловечьего обличия Однако ж, дабы не рассказывать в излишних подробностях о столь ужасном предмете, Повидую напоследок лишь то, что многократно сообщали о некоем происшествии в Нью-Плимуте, случившемся 50 лет тому назад, в пору губернаторства мистера Брэфорда. Говорят, будто некий Ричард Биллингтон... Наущенный отчасти дурными книгами, отчасти же старым чудодеем из числа диких индейцев, так сильно отдалился от христианских добродетелей, что не только приписывал себе бессмертие воплоти, но и устроил в лесу храм Дагона, а точнее большое кольцо из камней, внутри коего возносил молитвы дьяволу и произносил магические заклятия, кое писание осуждают. Когда сие было доведено до сведения магистров, он отрицал всякие кощунственные сношения, однако же вскоре после того стал высказывать в личных беседах великих старых перед неким существом, кое призвал ночью с небес. В этом году в лесу близ камней Ричарда Биллингтона случилось семь убийств. И убиенные были раздавлены и наполовину расплавлены самым невиданным образом. Едва речь зашла о суде, Биллингтон скрылся без следа, и больше о нем не было никаких достоверных вестей. Два месяца спустя ночью в лесу устроили сборище дикари, вам пануаги. Слышны были пение и вой, по всей видимости, они разрушали кольцо камней и совершили многое помимо того, ибо вождь их мискомакус, тот самый старый чудодей, от которого Биллингтон перенял часть своих колдовских умений, вскоре наведался в город и поведал мистеру Брефорду о странных вещах, а именно о том, что Биллингтон сотворил такое зло. Какого? уже вполне не исправить, и что его, без сомнения, пожрала сущность, кою он призвал с неба. И что никакого способа отправить заклятую им сущность назад, посему же мудрецы вампануагов изловили его и заточили на месте, где прежде было кольцо камней. Они выкопали яму трех локтей глубиной и двух шириной, и посредством известных им заклинаний заманили в нее демона. После же завалили ее большими валунами, а сверху положили плоскую плиту, на которой вырезали то, что зовется среди них знаком древних. Поверх они набросали земли, извлеченной из ямы, и соорудили курган. На него же установили высокий камень с предостережением. Старый дикарь утверждал, Что тревожить этот курган нельзя ни под каким видом, дабы демон не вырвался на волю, что непременно произойдет, если сместить зарытую плиту со знаком древних. Когда старца спросили, как выглядел демон, он отвечал весьма любопытным и подобным рассказам, поведав, что порой тот был маленьким и плотным, походя на крупную жабу величиной сурка, а порой же представлял большим и размытым, не имея вовсе никакой формы. Звался он Асадагова, что значит «дитя Садаговы». Последний же является собой ужас духа, о котором старики говорят, что он пришел со звезд и что прежде ему поклонялись в северных землях, в Ампануаге, Нансеты и наигансеты. Знали, как выманить его с неба, но никогда не делали этого, ибо зла в нем было безо всякой меры. Они также знали, как удержать его и лишить свободы, хотя и не умели отсылать его туда, откуда он являлся. Однако же было известно, что древние племена Лама, селившиеся близ Большого Медвежьего озера, и истребленные некогда за нечестивостью свою умели во всем с ним управляться. Многие дерзновенные люди притязали на то, будто сведущие в подобных древних тайнах, но никто в этих краях не смог предъявить свидетельств того, что в действительности обладает ими. Иные говорили, будто «Осадагова нередко возвращался на небо сам, без принуждения». Но спуститься обратно не способен, если его не призовут. Вот что поведал старый колдун с мистеру Брефорду. И с тех пор большой курган в лесу у пруда к юго-западу от Нью-Плимута обходят строго стороной. Высокий камень за минувшие двадцать лет сгинул, но курган известен тем обстоятельством, что на нем ничего не произрастает. Ни травы, ни кустарника. Серьезные люди сомневаются, что гнусного Биллингтона и в самом деле пожрало существо, кое он призвал с неба. Как в то верят дикари, невзирая на сообщения праздных сплетников, будто его замечали в различных местах и не далее, как в пору недавнего чудовищного ведовства в округе Эссекс в 1692 году. По скрипту. Но в том же, что касается дурной славы, вообще не было среди других известий столь же ужасного, как о том, что матушка Доутен, вдова Джона Тоутена из Даксбери, что в старой колонии на Сретении 1683 года вынесла из леса. Она уверяла, и добрые соседи ей вторили, что тогда родился не зверь и не человек, но безобразный нетопер с человеческим лицом. Он и по велению преподобного шерила был предан сожжению 5 июня 1684 года. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Рассказ о злом колдовстве вершившимся в Новой Англии, и о демонах нечеловечьего обличия. Текст читал Михаил Стинский.